«Видала нашу скромную речушку? Вон как вздулась, всю ложбину залила вместе с заводом». Но Полли сидела, закрыв глаза и сцепив руки, и потому не видела непривычного зрелища, открывшегося с верхней точки Блекслагарбакен. Нижняя часть этой улицы впадала в покрытую гравием набережную озера, по которой любили прогуливаться горожане. Вернее, так было раньше. В эту субботу набережной для прогулок не существовало». Все было затоплено. Темно-серая, с ржавыми разводами вода подбиралась к городу, к виллам на Хюттгаттен. «Скверно, гораздо хуже, чем я ожидал», — пробормотал ошеломленный комиссар. Его волнение было понятно. На Хюттгаттен стояла красивая коричневая вилла его матери, а рядом с ней забавный розовый дом, который теперь должен был достаться наследникам Альберты фабиан Комиссар резко затормозил в нескольких метрах от новой, грозно надвинувшейся линии берега. Поля испуганно открыла глаза и тотчас распахнула дверцу машины. Схватив с заднего сиденья пальто и дорожную сумку, она помчала с крозовой вилле, даже не простившись и не поблагодарив комиссара. Он только потом сообразил, что не спросил у нее, живет ли кто-нибудь в доме, кто ее встретит и позаботится о ней. Дав задний ход, он снова остановил машину и прислушался. В предвечерней тишине прозвучал резкий и нетерпеливый женский голос. «Как хорошо, что ты приехала. Если плотина в нурите не выдержит напора воды, придется с веранды все уносить. Я просто ума не приложу, что делать с роялем». Елена Вик. «Приветствовала сына гораздо сердечнее, но смысл ее приветствия был примерно тот же. Слава Богу, ты здесь. Я взяла на прокат насос для подвала, но понятия не имею, как им пользоваться». «Все, кто хоть что-то смыслит в этом деле, строят заградительные насыпи или работают на плотине в Хаммарбюл». «А я думал, что самое критическое положение на плотине в Нурите», — сказал комиссар Целую Мать. «Всюду плохо вздохнула она. Надень резиновые сапоги, я тебе покажу, что у нас творится». Вскоре он с изумлением обнаружил, что весь берег возле их дома залит водой. Волны через забор захлёстывали в сад, лезали корни яблонь и слив, газоны, клумбы с тюльпанами, купы розовых кустов, всё было затоплено водой. «Бедная мама», — огорчился комиссар, — «твои любимые розы, но ты не отчаивайся. Всё-таки наклон у нашего сада довольно крутой, дом прочный и фундамент пока что над водой. Иди отдохни, а я займусь насосом». Едва он успел разобраться с насосом, который должен был откачивать воду из подвала, как прибежал запыхавшийся Берггрен. «Наконец-то ты здесь!» а я хотел проверить, помогает ли кто-нибудь Фрубик. Слава богу, у вас все в порядке. Тяжко?» — спросил комиссар. «Редкий случай. Ты еле дышишь и даже не скрываешь этого». Эрк Берггрен вытер лоб под светлыми вьющимися волосами. «Со стихией мне еще не приходилось воевать». Четверо суток не ложился. Пожарная охрана, муниципалитет, электростанция, полиция, все на ногах. Теперь главное, выдержат ли плотины в нур Прежде всего там. Эта плотина регулирует приток воды из Растельвы и северной части округа. Кому она принадлежит? Государству. Но винить там особенно некого. Поток хлынул с такой силой, что просто не успели вовремя открыть затворы, и вода проложила себе другие пути. Теперь под угрозой сама плотина, если она не выдержит плотины. Вода в и поднимется, это ясно. Насколько она может еще подняться? Да, приблизительно на метр уныло, ответил Эрк Берггрен. Оба посмотрели на узкую полоску фундамента, выступавшую над водой. Ну, пошли в дом, выпьем кофе, предложил комиссар Вик. Я хотел расспросить тебя про Альберту Фобиан. Про Альберту? Боюсь, мне не успеть. Ничего успеешь. Тебе даже полезно ненадолго забыть о наводнении. На кухне у Елены Вик, Эрк Берггрен... Жадно глотал горячий кофе со свежими французскими булочками. «Говорив забыть о наводнении, — вдруг сказал он, — пожалуйста, могу переключиться на печи, березовая дрова и угарный газ. Это тебя устраивает?» — что ты имеешь в виду? — удивилась Фрувик. «Кристор, о чем он говорит?» «Он нам сейчас расскажет подробности следствия, на котором ты, мамочка, выступала свидетелем». «Меня интересуют результаты опроса свидетелей и заключения судебно-медицинской экспертизы», — ясно сказал Эрк Берггрен. «Но смерть Альберты не вызывает у нас никаких подозрений. Правда, точное время смерти установить трудно. Мы считаем, что она затопила печку в после девяти вечера, поговорив по телефону с твоей матерью, и легла читать воспоминания Лив Удман». Полночь, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, она отложила книгу, закрыла вьюшку, погасила свет и уснула. «Соснотворным?» — спросил Кристор. «Ничего подобного». Но труба была закрыта слишком рано. Комната маленькая, да и окна заклеены. Окись углерода смешалась с воздухом, и Альберта отравилась. Смерть наступила приблизительно в 6 утра. В результате отравления угарным газом. Анализ крови показал характерные изменения в красных кровяных шариках. Окись углерода соединилась с гемоглобином, уточнил комиссар Вейк. Это неоспоримый симптом. «А разве его нужно оспаривать?» — тихо спросила Фру Вейк. «Да так, нелепая мысль. Если б Альберту усыпили, если б в ее организме нашли какой-нибудь другой яд, кроме окиси углерода, тогда это было бы убийство», — перебила Фру Вейк. «Профессиональная привычка, ты уже не допускаешь, что смерть может быть ненасильственной». «Ты права!» — согласился шеф государственной комиссии по уголовным делам.